А вот для меня лес был домом родным, самым чудесным местом на свете, самым светлым, самым любимым. И я бежала навстречу новому дню, здоровые с деревьями, лесными обитателями, нечистью, стадом оленей, матерым волком, хоином, который сюда, ко мне в заповедный лес, заходил порой просто побегать, словно молодой волчонок. И мы промчались с ним вместе на перегонки до самого дуба знаний. Тут волк отстал, не любят волки котов, хоть и учёных, да магических, а все равно не любят. «Всё выучила», — вопросил призрачный кот ученый, глядя на меня двумя фосфорисцирующими глазами прямо из дуба. «Выучила». Я достала книгу, с поклоном протянула ее дубу. Дуб у меня был необычный, а по сути, если уж честно, то сообщникам в деле почитания романов любовных, приключенческих, юмористических и вообще. Любили мы с ним почитать». Даром, что я ведунья, а он дуб дерева. «А про что книжка-то была?» — с нескрываемым подозрением вопросил наставник мой по учебной части. Обыкновенно дуб устраивал подмену в лучших традициях мимикрии. На любовный роман он цеплял обложку учебника какого-нибудь, чем и маскировал нашу почитательную деятельность. И, с одной стороны, ход был умным, но, с другой, я опять забыла прочитать название предположительно учебника — Так что затея начала трещать по швам: промямлила я, сильно сожалея, что уже отдала книгу дереву и нет возможности подглядеть название. Ты же все выучила. Коварненько протянул кот ученый. Так я содержание учила, попыталась выкрутиться, а не название. Ну-ну! Кот ученый проявился частично, растянулся на ближайшие ветке и промурлыкал. Тогда рассказывай, Весенька». «О чем книженька-то была? Что нового и знания в тебе дала? Чему он научила?» Я посмотрела на дуб. Дуб молча посмотрел на меня. У нас с ним сейчас было так много общего. Проблема в том, что дуб на новом языке читать не мог. И неважно, что он цельный дуб знаний. Дуб на то и дуб, чтобы старину помнить. Вот на стародавнем он и читал, а на современном — никак. От того романа ему я зачитывала вслух или пересказывала — если стили, слог были так себе. В общем, помочь он мне сейчас вообще ничем не мог. А я не могла сдать нас обоих, а потому пришлось выкручиваться. «Ой, много знаний поведал мне учебник-то!» — начала я. «А уж сколько мудрости жизненной, сколько...» На этом красноречием мне отказало. В целом романчик был так себе. Про девушку на протяжении всей книги размышляла, кого ей полюбить-то искренне и на всю жизнь. С одной стороны, она вроде как любила оборотня, да, с другой стороны, у вампиров и жизнь подлиннее, и денег побольше. В общем, здравомыслящая девица сделала здравый выбор в пользу долголетия и сребролюбия. А оборотень от тоски выл на луну пару дней, а потом новую деву встретил и закрутилась у них. В общем, мы с Дупом с самого начала симпатизировали деревцу, что в знак любви посадил для девицы оборотень. Серьезно, я хотела бы знать... Как там дальше дело было у Яблони? Как росла, какой сорт яблок дала, как в целом жизнь сложилась? Яблони в книге вообще самым интересным персонажем оказалась. Она даже посреди зимы зацвести умудрилась. Но, увы, все закончилось банальнее некуда свадьбой, причем вампирской. А чем там все завершилось у оборотни, я вообще не помнила. Однако я бы выкрутилась не впервые же, только день вчера выдался событиями сверхмеры насыщенным, так что общий сюжет книги я припоминала с трудом, с очень большим трудом. «М -м, «Как сажать яблони?» — вымученно выдала я, стараясь не смотреть на кота, который саркастично взирал на меня, словно все давно знал, и ему просто нравилось меня мучить. Ибо к совести он вызывать перестал давно, осознав, что совести у меня нет. Но у него ее, между прочим, тоже отродясь не водилось. «Веська, а там точно учебник была ли как?» Промурчал наставник. Дупаки, идеальный подельник, мгновенно схомячил книгу. «Точно!» — прижав руки к груди, клятвенно заверила я. «Ну, а чего бы и не поклясться, коли доказательств обратного нет?» «С яблонькой что?» — вопросительно прошелестел дуб. «Слили персонажа», — расстроенно сообщила я. «Вот же ж!» — посетовал мой сообщник. «И не говори!» — поддакнула я. Кот продолжал внимательно на меня смотреть — Я продолжала делать самый честный и невинный вид, а я с этим делом навострилась уже так, что не прикопаешься. И доказательств у наставника не было, так что... Так что кот ученый перешел к извечному. «А к экзамену когда готовиться будем?» Укоризненно ну, начал он. А Начала я придумывать очередное оправдание. «Год до экзамена остался», — поучительно напомнил кот. «Год всего, а ты...» Про любовь она книги читает. Про яблони вставила я. Про любовь не согласился кот. Про любовь к яблоням не сдавалась я. И усатый гневно выдохнул, осознав, что пора переходить к более веским аргументам. Смотри, весь, когда бегаешься до алтаря самого. Вон поговаривают, товарка твоя вчера замуж выскочила. А Все почему? Потому что охранительную магию не выучила, прямо как ты. Если честно, я понадеялась, что он издевается. Посмотрела на наставника, но тот, похоже, вообще не шутил, и я похолодела. — Как выскочила? — спросила сдавленным шепотом. Кот высунулся из дерева весь, потянулся призрачным телом, устроился на толстой ветке, скептически на меня посмотрел и сообщил. — Да поговаривают, маг там был, и не чета тому пляшивому, что прошлым днем через малину нашу, повышенной калючести росаком породистым бежал, сломя голову. «Надо же, беда-то какая!» — расстроенно проговорила я. Вообще в сообществе нашем, ведуней лесных, интересоваться делами было не принято. В целом-то, если честно, то не каждая ведунья говорить-то могла, разве что только по-звериному, ибо преимущественно со зверями же я общалась, ведь во времена стародавние люди в заповедные леса не совались, да и вообще страной обходили. Кто знал, что все изменится? — Так что учись, дева, ты моя непутевая. Грозно начал наставлять меня кот ученый. Денно и ночно, без сна, без отдыху. — Котя, я ж так свалюсь на третий день, от недосыпута. — Не сдержалась я. — А что делать? — развел лапами он. — Суровые времена требуют суровых решений весь. — Да уж, вот и поговорили. «А может, мы того, это, но ну его этот кодекс гостеприимства к лешему, главное, не моему, а?» — предложила я. «Переведем чащу заповедную в боевой режим. Никого не впускать, никого не выпускать, и будем жить себе спокойненько. Опять же, у меня запас пудры зеленой на исходе. Я ее уже месяц ищу по всем ярмаркам, а ее днем с огнем теперь не сыскать, между прочим». «Кондекс надо чтить», — не согласился с моим предложением код. Иначе сама, знаешь, придет сила лесная и никому не поздоровится. Он у нас, мужик, знаешь ли, суровый, но ну, если все еще мужик. Да, с этим тоже с недавних пор возникли проблемы. Ранее был дух лесной, и всем было понятно, но внезапно дух решил, что сила, оно, и звучит красиво, и солиднее, так и. И теперь вот все хоть убейся, но отзывался он только на силы лесная, иначе никак. Еще не определился, Вздохнув, спросила я. Кот развел лапами, демонстрируя, что понятия не имеет. Просто это как-то так не совсем нормально, когда взываешь, выдавая что-либо наподобие «Ой, ты гой, еси, силушка лесная, будь так добр, помоги с делом таким-то». Силушка и будь так добр или так милостив. Уж определился бы поскорее, нам-то простым нечистям, как-то без разницы, мужик или женщина, но определенности хотелось бы. — Поговаривают, главный маг королевский лично за дело взялся. И куда он шагнет, там падают рубежи охранные заповедных лесов, — сообщил наставник по учебной части. — Вот оно как, значит, в конец не имется королю, — расстроенно подытожила я. Кот важно кивнул. — И он, и я, мы оба знали приотлично, что ведунья лесная из меня никакая. Кое-как живу-существую, да лесом пытаясь по наитию управлять. Если бы не леший мой, даже не ведаю, что было бы. Так что правку от ученой, надо мне науками заняться, лесоведение закончить, правила веду не наизусть заучить, а не с методичкой вечно бегать, да и методы защиты от магов отработать. Пока что везло мне, чаще заповедная с гостями незваными сама управлялась, а я, Коле, требовалась, на силы ведьминские полагалась, насколько еще вести будет. Делать нечего, придется засесть за учебники. «Их, жизнь моя поганка!» — вздохнула я. Ближе к добу знаний подошла, трижды по стволу постучала. Сочетальник мой выдал свиток берестяной да карандаш грифельный. Полчаса под присмотром кота ученого я список составляла. Хорошо, хоть мудрый ворон не прилетел, а то список стал бы вдвое больше. В первую очередь наставник потребовал, чтобы я трактаты по охранительной магии изучила. Но тут я слукавила слегка, и помимо книг ведунических, еще и ведьминский в список внесла. А пользуясь тем, что кот ничего в профессиональном магическом языке не смыслил, добавила книгу по подчиняющим артефактам. Так, на всякий случай. Просто мужика-то я спасла вот уже почти. До сих пор понять не могу, как так быстро вышло. А с теми, кто родных Саврана-купца погубил, разобраться все равно хотелось. Не терплю я несправедливости до злодейств непокаянных. В отношении себя стерпела бы, а в отношении других как-то не получается».